Глава двадцать первая. Город встаёт на марш силой в тысячу звёзд. На свободе я буду говорить видениями без затмения. Я копьё в руках солнца. Протестная песнь города, анонимная, приписывается патрицианке первого класса Трисаргас. Власть императора на пике, даже подкошенная, даже под угрозой со всех сторон, была сокрушительным натиском символизма. Мохит ощущала её втройне. Мохит ощущала её втройне. Во-первых, свой собственный давний восторг, рождённый в детстве, наполовину проведённым в любви к той экскалано истории, к экскалано империи поэтов, всепокоряющему, всепожирающему, всевоспевающему зверю в саду Иова ображение. Во-вторых, эхо удвоенного Искандра, двух версий приезжавших, чтобы здесь жить, чтобы переделать себя в тех, кто здесь может жить, может ориентироваться в речи говорить и не видеть ничего, кроме Текскалана, и всё ещё помнить о Лсел, далёкой любимой родины. И последнее быстрый вдох и дрожь всем телом от экскаланки, которую Махит держала в руках, пока обе наблюдали за спектаклем, задуманным обезовредить восстание. Всё началось со взгляда на город с высоты императора. Зыбкая панорама медленно преобразилась под наложением из цветов, копий и золотым сиянием императорской печати. словно от солнечного лепестка, имперских флагов. Не военного флага, а мирного, того, что висел за солнечным троном. Звучала музыка, не марш, старая народная песня, струнные инструменты и низкая флейта, словно женский голос. «Что это?» — спросила Махита секрету, и та слегка привстала. Ее рука не сходила с талией Махит. «Это...» Это аранжировка песни из эпохи императора «Девять потоп» сразу перед тем, как мы вышли из Солнечной системы. Она старая, ее знают все. Она — твою мать, а они хороши в искусстве пропаганды. Я сразу чувствую ностальгию, страх и отвагу. И уже точно знаю, что они задумали. На голопроекции картинки превратились в интерьер храма солнца, куда больше и богаче, чем Махит видела на голограммах или иллюстрациях с инфокарт. Огромный центральный зал в виде воронкообразной колбы, открытый сверху и увенчанный линзой, рассыпающей яркие лучи света по центральной платформе и бронзовой чаше алтаря. Весь зал был ясным, многогранным, поблёскивающим, как самоцвет, прозрачно-золотой, гранатово-красный. Музыка затихла, и вот перед алтарём стоял Шесть Путь. Гримёры поработали на славу. Он выглядел почти здоровым. Почти не считая шокирующих выступающих скул. Восемь виток видно не было, но слева стояла 19 Тесла, великолепная в белоснежном платье, но в том же самом, в котором уходила, считая пятно крови пять огад на рукаве. Эзо азуакат, пролившая кровь на службе. Одисную стоял 90-процентный клон 8 Антидот. Плечики прямые, на лице те же скулы, что и у императора. но под здоровыми подушечками детского журка. Император, наследник и советник вместе в сердце власти. Сама по себе картинка вселяла уверенность, как начало обращения ко всему Таекскалаану, устрашало то, что они вот так собрались, означало серьёзность, необходимость донести это конкретное сообщение. Вид Сем храмов Солнца находился на вершине дворца Север. Прямо сейчас на орбите кораблей флота пробормотал ей Искандар: "То есть, если бы один молнии захотел, мог бы всего одним приказом разбомбить их храмы императоров в пыль. Это поймут и все те экскалансы". Шесть путь сложил пальцы и поклонился, приветствуя каждого зрителя. Он не улыбался, на деле слишком серьёзное для улыбок. Камера впирилась в его уста, словно ласкала, ожидая слов. Когда он заговорил, это показалось облегчением, выплеском напряжения, пока слова не обрели смысл. Великим трудом и бережным пестованием цивилизации, укращая рост, где это необходимо, поощряя расцвет общества, где он красивее всего, мы хранили эту империю, и мои руки направляли все ваши. Но теперь в это хрупкое мгновение, когда новые цветы дрожат на грани того, чтобы распуститься на свете звёзд, Мы оказались в беде. Одни из вас ощутили эту беду в своём сердце, другие же на своём теле, в печатных шагах солдат, в ущербе, причинённом нашему городу, сердцу цивилизации нашими собственными руками. Махит чувствовала ком так высоко в горле, что он чуть ли не уселся на языке. Вся стало пульсом. Не это и речь она ожидала. Она ожидала, что их обнадёжат, а затем быстро переключаться к её съёмкам, чтобы доказать, что опасность есть и исходит извне, что на краю той экскаланского космоса собираются силы пришельцев, а не этой аккуратной риторической конструкции, взявшей своим мотивом обновление, опасный мотив для императора, которому угрожают как его армия, так и чиновничий аппарат. Что он делает? выдохнула она. Смотри дальше, сказала Трис-Аргас. Смотри дальше и подожди. Кажется, я знаю, но не хочу, чтобы я была права. Не хочешь? Тихо, махнул. Она притихла. Император продолжал говорить, просило спокойствия и раздумий. Перед рассветом наступает мгновение тишины, когда мы видим приближение и далёкой угрозы, и обещание тепла, сказал он. Выражение лица 19 Тесла рядом с ним сменилось с нейтрального на то, в котором Махит узнала назревающий ужас, смирение, а затем Эзуазуакат снова принудила себя к неподвижности. Что-то неладное, она это заметила. Что-то происходило, а Махит ничего не понимала. Теперь шесть путь говорил о Селе вкратце, едва коснувшись горнодобывающей станции на краю той экскаланского космоса. далекого ока, несущего нам весть о замеченной опасности. Вот ее собственное изображение, наложенное на кадр с девятнадцать Тесла, шесть путем и восемь антидотом. Мохит Змары с очень варварским видом, высокая, высоколобая, ускалицая, с длинным орлиным носом, рассказывала из императорского зала о грядущем вторжении. Она казалась изможденной, она казалась честной. Ты очень хорошо постаралась, прошептал Эскандер. Тебя в суде общего права никто не назовёт виновной, с любой стороны. Ты прошла по грани. Позади неё был лек императора. Пока на голограмме двигались её губы, губы императора оставались постоянным напоминанием, словно он управлял её выступлением силой мысли. Картинка с ними и храмом солнца сменилась знакомым изображением. Экскаландский космос грандиозная карта. В последний раз Махит видела на ней векторы завоевательной войны, которая покорила Буссел и все его окрестности. Теперь же эти векторы угасли, и на её глазах загорелись координаты, присланные Дар Центарацем, места, где угроза выше всего, где замечены корабли инопланетян, увешанные оружием, негативные звёзды на карте, сперва яркие, а затем расползающиеся глубоким тёмным, угрожающим красным цветом, словно лужа крови. Махид вспомнила 12 азалий, и он по-прежнему оставался в мыслях, когда карта пропала. Ещё долгие секунды, потерявшись в памяти и коннотациях, она осмысляла, что видит в храме теперь. Император держал обнажённый нож, кинжал из какого-то тёмного светящегося материала, прозрачно-серой по острым краям. Он скинул балахон, тот лежал у его ног. Все кости на виду, даже сквозь лёгкие штаны и рубаху. Всё истощение от недуга разоблачено для камер. 8 Анцедот прижал руку к губам, детский жест испуга. 19 Тесла что-то говорила, Махит уловила только окончание, обрывок. Милорд, я не надо, 6 Путь говорил. Та Экскалану требуется верная, твёрдая рука, рука удостоенная звёздами, подготовленный язык, кулак, что хватает солнечный свет. Перед лицом того, что мы вскоре потерпим. Я, служивший вам с тех пор, как познал, что значит служба. Я освящаю сей храм и грядущую войну. «Он правда это сделает?» — сказал Трисаргас. Голос слишком реальный, слишком громкий и слишком непосредственный, рядом с мохит на диване. «Ни один император уже многие века...» «Я нарекаю своим наследникам и полководцам на сохранительной войне из Уазуаката от 19 Тесла», — сказал «Шесть путь». действующую от имени ребёнка с моими генами восемь антидота до его совершеннолетия. Махит только успела подумать, что я привела в действие и почувствовать нахлынувшую судорогу скорби своей трисаргас из кандра, император сделал два шага назад в центр приподнятого алтаря. Я приношу свою кровь в жертву за нас. Сказал он в неудержимой трансляции каждому Тейкскалаанцу в каждой провинции, на каждой планете в Тейкскалаанском космосе. «На свободе я копье в руках солнца». Ее слова, слова Мохит и Трисаргас, стихи, которыми они призвали себе помощь, стихи, которые пели на улицах. Шесть путь поднял кинжал, сквозь него блеснуло солнце и вновь опустил. Два быстрых пореза высоко на внутренней стороне бедер, Бедренные артерии забили красными фонтанами. Столько крови. И все же посреди потока еще два пореза. От запястья до локтя. И второй раз с другой стороны. Нож зазвенел по металлическому полу храма солнца. Умер он быстро. В опустившейся тишине Мохит осознала. Она так сжимает руку тресаргаз, что ногти впились в ее ладонь. Единственный звук во всей вселенной. Казалось, исходил от них двоих. Дыхание. Искандр в разуме стал огромной и пустой бездной триумфа и траура. Она отвернулась от него. Она смотрела в никуда. На экране девятнадцать Тесла, вся в красном, в залитом до неузнаваемости костюме, подняла нож. «Император Тейкскалаана приветствует вас», — сказала она. Ее лицо было мокрым. Кровь, слезы. Мокрым, угрюмым и совершенно твердым. Будьте покойны. Порядок — это цветок. Распускаясь на заре, а заря брезжит уже сейчас. Какое-то время было тихо, а потом наступил вполне ожидаемый хаос. Императорская гвардия в серой форме пыталась разобраться, что делать, куда податься, как добраться до своего нового императора, а потом переправить в какую-то безопасность, учитывая, что с низкой орбиты ещё никуда не делся флагман легиона со всем вооружением, нацеленным на город. Посреди всего этого сидели махиты Трес-Аргас. Они, казалось, никого не заботили, они ничего не делали, не представляли они для кого непосредственную угрозу. Он застал её в расплох с удивлением говорила Трес-Аргас. Она не знала, пока не увидела. Её сиятельство, блеск ножа, пожалуй, всё сошлось и всё же, они каким-то образом обменялись эмоциональным состоянием. Мохит уже давно не могла перестать плакать, и, хоть эндокринная реакция была не совсем ее, тело все же решило поддаться под весом скорби. Искандр не пропал. Она не верила, что еще когда-либо ощутит ту выхолощенную немую неправильность внутри. Но обе его версии поблекли. Обледеневшие пейзажи, комнаты без воздуха. И Мохит все продолжала рыдать, даже когда хотелось заговорить. Она вытерла нос тыльной стороной ладони. Конечно, сошлось, выдавила она. Двор подстроится под неё, а она подстроится под него, и всё это станет историей её сиятельства блеск ножа, будто иначе и быть не могло. Кажется, это утешило Трисаргас, сама же Махит была безутешной, разъярённой, растерзанной, опустошённой. Всё вспоминала, сколько пролилось крови. Как Шестьпут сказал: "На свободе я, как пёв в руках солнца". словно она писала для него, для него, а не для себя или для Оссела. Ничто, чего касается империи, не остаётся чистым, подумала она и попыталась представить, как это говорит Аскандр, хотя это был вовсе не он. С бунтом покончили в 36 часов. Большую часть событий Махит видела по новостной трансляции Министерства информации. Лёжа на бывшей кровати Искандра, В своих посольских апартаментах с привязкой тресаргас на глазу, словно здорованной на время короной. Подниматься казалось и трудным, и необязательным делом. Как выяснилось, солдаты не так готовы уничтожать в огромных количествах марширующих и распевающих-то экскаланцев, как, по подозрениям Мохит, рассчитывал один молния. Впрочем, рассчитывал-то он, что его противником будет шесть путь — старый, немощный, с давно забытыми военными победами, отягощенный неопределенностью в престол наследии, а вовсе не новоиспеченный император, освященный кровавой жертвой, как в древнейших эпосах. Не успела 19 Тесла пробыть императором и дня, как я отлег отозвал все войска под предлогом того, что городу уже не требуется их защита, и появился в новостях рядом с 19 Тесла, чтобы встать на колени, положить свои руки между ее и присягнуть на верность». О завоевательной войне больше не было ни слова. «Ну, значит, станцию мы спасли», — сказал Мохит в потолок. Услышала ее только о леповатой и очаровательной картина Искандра со всем лсельским космосом с точки зрения этой экскалаана. И молчание той казалось насмешкой. Сам Искандр был едва ли шепотом. «Ты справилась лучше меня?» «Это что-то говорит в пользу сохранения нашей имаголинии». Махит не обратила на него внимания, иначе у неё начинались приступы рыданий, нескончаемых, безутешных, пока не становилось дурно. Это злило. Траур ведь даже не её. Почему был конкретно её траур, она ещё не поняла. Той ночью снилось, как Шесть Путь произносит её стихи, говорит её мысли, и вот тогда показалось, что она почти что поняла. Бутина дома на Лоселе стала бы вместе с Искандром настоящим подарком для психотерапевтов по интеграции. Они накатали бы целую монографию. На следующее утро это повеселило даже Искандра. Нервы запереливались, по капле возвращались силы. Она поднялась, поел лапши с маслом чили и белковым кубиком, на вкус почти как лысельский кубик, но сделанный наверняка из какого-нибудь растения. А потом снова легла, изнуренная даже этой малостью, и смотрела новости. Никаких признаков два лимона других антиимперских активистов. Никаких бомб в ресторанах, никаких протестов. Махит решила, что они вернулись в подполье, затаились на время и задумалась. Задумалась так, как задумываются о том, чтобы поднять огромный валун и взглянуть, что под ним творится. Куда пять порте, где не те остатки дефектного имага аппарата. С половиной мятежа, который заправлял 30 шпорник, разбираться пришлось дольше. Установился шаткий мир. Несколько кратких репортажей сообщали о назначении нового министра информации, о ком «Махит» впервые слышала, и что самому «Тридцатьшпорнику» вверили какую-то роль советника по торговле. Не Изуазу Аката при ее сиятельстве «Девятнадцать Тесла», но и не вышвырнули из правительства. Это «Махит» уже не касалось. Но хотелось, чтобы касалось, что само по себе было проблемой. Оказалось так трудно забыть обо всём, поверить, что все и везде действительно будут делать свою работу, что безопасность в принципе возможна. Она гадала, как об этом думает 19 Тесла, подозревала, что примерно так же. На третий день после смерти шесть путей Махит получила красивый инфокард стик, белый как кость, сделанный из какого-то животного. С императорской печатью, где было приглашение ей как ответственному представителю своего правительства посетить похороны и коронацию, после чего она решила, что по самой меньшей мере могла бы уже начать отвечать на почту, почту, пролежавшую уже 3 месяца и 2 недели. Её встретила полная корзинка: стики всевозможных цветов, от утилитарно-серого пластика до внушительных золота и кости 19 Tesla и Яна прибыла сюда служить стансылселы и её народу, который обосновался в Тэйкскалаане, который только что пережил бунт и смену императора, а теперь наверняка хочет, чтобы их разрешение продлили, а визы одобрили. На простом сером стике она отправила сообщение Трисргас. Ты забыла у меня облачную привязку, а ещё мне не помешает помочь с почтой. Так-то и никакая помощь ей не требовалась, Искандар знал своё дело, да и она теперь тоже. Но они с ней ещё не разговаривали с тех пор. Через 4 часа трис Аргас явилась вместе с лучами солнца, косо упавшими в окна. Лиц исчезающий тонкий бледно-серая кожа на висках и вокруг глаз, на всё такая же безупречная, как когда встречала Махит с семи ничелнака. Костюм выглажен, по рукавам взбирается оранжевое пламя, вновь министерство информации, непосрамлённая. "Привет", сказала она. "Привет", сказал Махит. И внезапно не помнила больше ничего, кроме того, как держала Трисргас в объятиях и догадалась, что тут же залилась краской. Спасибо, что пришла. Воздух между ними казался хрупким, особенно когда Трисргас села рядом и пожала плечами, явно не зная, что говорить. У них лучше получалась поэзия, у них лучше получалась политика. Твою мать, да у них целоваться получалось лучше, а ведь они тогда просто отчаянно искали утешение. Махит хотела всё повторить, хотела, а потом тут же передумала. Тогда они наблюдали конец императорского правления. Теперь остались только они двое и медленный отлив последствий, и Махит не могла и представить, с чего бы началось сейчас. "Я уже была думала, тебя сделали министром информации", сказала Махит легко, почти шутя. "И у тебя больше нет на меня времени". Трисаргас чуть расслабила плечи. Вообще-то её сиятельство предлагало мне пост второго младшего секретаря при министре, сказала она. Но я всё ещё твоя культурная посредница, если пожелаешь. Махид задумалась об этом, думала всё время, пока взяла трясоргаза за руку, сплела с ней пальцы и сказала: "Спасибо", со всеми почтительными частицами в конце, что только вспомнились, чтобы получилось сразу и невероятно искренне и чрезвычайно смешно. Задумалась о том, как будет дальше работать с Трисаргас здесь, в апартаментах, когда-то принадлежавших Искандру, и в конце концов станет кем? Тем, кто нужен 19 Тесла и её сиятельство на троне солнечных копий. Для начала неплохо, и для начала с Трисаргас тоже. Я протянул 20 лет до того, как меня убили, сказал Искандр. Может, ты протянешь дольше? Может? А потом вспомнилось, как Трисаргас сказала: «Если бы ты была одной из нас, я бы все равно тебя хотела». И вернулся от голоса к того всеохватывающего гнева. «Ей не быть той экскаланкой, даже если она останется, даже если сделает все, что делал Искандр. Ей не быть той, кто может, как три сарга, сыграть с речью и рифмами на поэтических конкурсах и ей никогда об этом не забыть». Думаю, сказала Махид вслух, как только Трисаргас отсмеялась и позволила Махид коснуться её щеки, очень нежно и всего лишь раз, что тебе надо стать вторым младшим секретарём министра информации. Ты слишком интересная для нашей работы, Трисаргас. Поступи так, как и планировала поступить с самого начала. Пройди по мне как по ступеньке на пути к славным амбициям и становись опять поэтессой. А что без меня будешь делать ты? спросила Трисаргас. Это был её единственный протест. Что-нибудь придумаю, ответила Махит.